Клифорд Саймок. Мир, которого не может быть. Следы поднимались по одной грядке спускались по следующей, и все побеги вуана этих грядках были срезаны на дюйм 2 над поверхностью. Вор работал методично. Он не бродил бесцельно по плантации, а собрал урожай из 10 первых гряд на западной стороне поля. Затем, насытившись, он свернул к лесу. Это случилось недавно.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 Перепуган Даже поджилки трясутся Она, наверное, была очень голодная Господин, даже ЦИТА имеет право есть Только не мой урожай, жестко сказал Дунка Ты знаешь, почему мы выращиваем вуа? Ты знаешь, что это хорошее лекарство Ягоды вуа вылечивают людей, у которых болезнь в голове Моим людям это лекарство очень нужно Больше того, там он поднял руку вверх к небу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 Плантатор на планете Лейярд. Но ему не стать плантатором, если каждую ночь Цита будет пожирать побеги Вуа. Он обернулся и увидел, что Зикара бежит к деревне. Все-таки я их раскусил, с удовольствием, подумал Дункан. Оставив поле позади, он пересек двор, направляясь к дому. На веревке сушилась рубашка Шотвела. Черт бы его побрал, подумал Дункан. Заигрывает с придурковатыми туземцами, суется повсюду со своими вопросами, крутится под ногами. Правда, если уж быть справедливым, в этом и заключается его работа. Для этого его сюда и прислали социологи. Дункан подошел к хижине, толкнул дверь и вошел. Шотвелл голый до пояса мылся на фонтазом. На плите шипел завтрак, его готовил пожилой повар-туземец.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 Трое двигаются быстрее, чем трое, и нам надо настигнуть Циту как можно скорее, Это придется соревноваться с ней на выносливость. Хорошо. Тогда расскажите мне о Ците. Дункан положил в тарелку кашу и передал кастрюлю Шотвелу. Это особенный зверь. Туземцы ее до смерти боятся. Они рассказывают о ней разные легенды. Например, что ее нельзя убить.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 Легко сказать, что нельзя игнорировать фактор пола, но именно это нужно делать на ле -Ярде. Легко утверждать, что не может существовать бесполых животных, бесполых рас, бесполых планеты, но здесь мы сталкиваемся именно с этим. Должен же где-то быть ответ на этот вопрос, и я намерен его отыскать. Погодите минуту, прервал его Дункан. Нечего зря лезть в бутылку. У меня сейчас нет времени слушать вашу лекцию. Но...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 Один раз им пришлось задержаться минут на 15. Огромный Донован топтался в зарослях ревя, он собирался с духом, чтобы напасть. Но, погружившись четверть часа, решил вести себя пристойно и ускакал тяжелым галопом. Дункан глядел ему вслед, задумавшись. Чтобы убить Донована, требовалось садить него порядочно свинца. А стоило ему пустить в ход ноги, как обнаружилось, что он весьма ловок, несмотря на кажущуюся неуклюжесть. Донована убили многих людей за те 20 лет, как люди прибыли на Лео. Когда зверь убежал, навернулся и ища си порой, обнаружил его спящим под куском пула. Он не слишком деликатно растолкал проводника, и они отправились дальше.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 Он не отпрыгнул, не упал, он просто растворился и исчез в траве. Я попал в точку, уверил себя Дункан. Он щелкнул затвором, использованная гильзы вылетела на землю, и новый патрон щелкнув вошел в ствол. Некоторое время он лежал, наблюдая. На бугре, где упало Цита, трава колыхалась, как будто под ветром, хотя никакого ветра не было. Но кроме этого ничто не говорило о Ците.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 Куда более долгое, чем он рассчитывал, но в конце концов он добился своего, а это было главным. По крайней мере на какое-то время урожай его был спасен. Он сунул платок обратно в карман, спустился по склону и взобравшись на бугор, дошел до того места, где свалилась цита. В траве видны были три маленьких клочка шерсти и мяса скуски крови. Больше ничего. Дункан скинул ружье, быстро обернулся.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 Его зрачки закатились, виднелись только белки, а мышцы напряглись, словно стальные тросы. Дункан медленно поворачивался, держа ружье на изготовку, слегка согнув локти, готовый выстрелить в какую-то долю секунды. Но ничто не шевелилось. Вокруг была пустота. Пустота солнца и раскаленного неба, травы и корявых деревьев, рыжие и желтые земли, уходящие в личность. Шаг за шагом Дункан обошел весь склон холма и, наконец, вернулся к тому месту, где проводник вылоб, хватив себя руками и раскачиваясь, как будто хотел укачать себя в воображаемой колыбели. Дункан подошел к месту, где упала Цита и подобрал куски кровоточащей плоти. Они были искорежены пулей и бесформенны, и это было странно. За все годы охоты на многих планетах Дункан никогда не сталкивался с тем, чтобы пуля вырывала из тела жертвы куски мяса. Он бросил их в траву и вытер руки о бедра. Ему было немного не по себе. В траве не видно было кровавого следа, хотя зверь с такой раны обязательно должен был оставить след. И стоя на склоне холма, он вдруг ощутил холодное прикосновение страха, словно чьи-то пальцы на мгновение сжали его сердце. Он подошел к проводнику, наклонился и встряхнул его. «Приди в себя!» – приказал он.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 Дункан достал мешочек с рокохрамини. «Ешь», — сказал он Сипару. «Это ужин». Проводник протянул сложенную горстью ладони, Дункан отсыпал ему муки. «Спасибо тебе, господин», — сказал Сипар. «Кормилец». «А?» — спросил Дункан, потом понял, что имел в виду туземец. «Ешь», — сказал он, почти нежно. «Немного, правда, но восстановить силы. Завтра они нам понадобятся». Милец надо же. Может, хочет его умаслить? Через некоторое время Сипар начнет мыть, чтобы бросить охоту и вернуться на ферму. С другой стороны, если подумать, то он и на самом деле кормилец этой компании бесполых существ. Слава богу, кукуруза хорошо прижилась на красной упрямой почве Лиярда. Добрая старая кукуруза из Северной Америки. На земле ее скармливают свиньям, делают из нее хлопья к завтраку.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 Конечно, можно продолжать в том же духе И спросить, где, как и когда Донован и Сипар могли вместе расти Но смысла в этом не было Вот в такую сеть и попадал все время Шотлелл Я почти уверен, что эти пошивцы Водят нас за нос, сказал он себе Что за фантастическая компания Ни мужчин, ни женщин Одни штуки И хоть среди них не найдешь младенцев Ребятишек старше восьми, девяти Сколько угодно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 Он был примотан к древку полоской крепкого, но гибкого луба дерева хула. «Ты узнаешь ее?» — спросил он Сипара. Проводник взял стрелу, осмотрел. «Это не мое племя?» «Разумеется, не твое. Твои охотники не стали бы в нас стрелять. Может, другое племя?» «Очень плохая стрела. Я знаю, но ею можно убить с таким же успехом, как и хорошей. Ты ее узнаешь?»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 Далеко на западе у леса и реки послышались хохоты, и уханье стаи крикунов. Дункан прислонил ружье к камню и подложил сучьев в огонь. Он взглянул в темноту на западе и прислушался к шуму. Затем поморщился и инстинктивно почесал в затылке. Он надеялся, что крикуны останутся вдали. Еще их не хватало. За его спиной со склона сорвался камешек и подкатился к самому костру. Дункан быстро обернулся.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 «Пойдется укрыться где-нибудь на ночь», – сказал Дункан. «Здесь неподалеку крикуны». Ему не нравились ни собственные подозрения, ни то, что сердце его начали покалывать иглу страха. Он постарался избавиться от этих мыслей, выкинуть из головы, но они остались, лишь спрятались поглубже. «Там колючие кусты, господин. Мы можем заползти в чащу, крикуны нас не отыщут».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 Регуны подошли к кустарнику и топотали вокруг. Они фыркали и пытались пробиться сквозь колючки, но в конце концов убрались, высвоясь. <музыка> <музыка> Утром Дункан с Сепаром поднялись по склону, карабкаясь по громадной груди камней и земли, завалившей их лагерь.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 Они стояли бок о бок и смотрели на лес. Господин, мы ушли далеко. Ты смелый, раз ты охотишься на циту. Ты не боишься смерти. Страх смерти это для детей. Об этом речи быть не может. Я не собираюсь умирать. Они вошли в воду. Но медленно понижалось и проплыть пришлось не больше ста ярдов. Они выбрались на берег и легли у воды, чтобы передохнуть.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 Где-то в трехдневном пути он принял вызов и поставил перед собой цель. Он знал, что наступит утро, и он пойдет дальше. Им двигала ни ненависть, ни месть, ни страсть к трофеям, даже не инстинкт охотника, заставляющий гнаться за животным, которое больше, удивительнее и опаснее всех, что убивали люди до него. Его вело нечто большее. Странная связь, которая переплела существование ЦИТа с его собственным.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 Сипар был мертв, никого не было рядом, и все же кто-то обращался к нему, а во всем лесу было лишь одно существо, которое могло с ним говорить. «Так», — отозвался Дункан. Он не пошевельнулся, он просто сидел, и ружье лежало у него на коленях. «Ты знаешь, кто я?» «Я полагаю, что ты Цита». «Ты был храбрый», — сказала Цита.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 Он боялся. Ему было страшно. Он признался себе, что ему страшно, и видел, как трясутся его пальцы, и он скиснул челюсти, чтобы унять стук зубов. Страх подбирался все ближе. Первые шаги он сделал, когда Сипар перерезал себе горло. Какого черта этот идиот решился на такое? Тут нет никакого смысла. Он размышлял о верности Сипары, и оказалось, что тот был предан существу, мысли которым Дункан отбросил как нелепость.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 Его нога была зажата между тяжелым стволом дерева и камнем и надежно схваченная вилкой сучьев, фонзившихся в землю по обе стороны валуна. Приподнявшись на локте, Дункан откинулся назад. Было совершенно очевидно, что с валуном ему сделать ничего не удастся. Если выход существовал, то он был связан с деревом. Для того, чтобы сдвинуть ствол, ему понадобится рычаг. И такой рычаг у него был, ружье.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 «Я могу выслеживать всех зверей, кроме крикунов, ходульников, длиннорогов и Дона торжественно сказал тогда Сипар. «Это мои табу». И Сипар тоже был их табу. Вот он и не испугался Дона Ивана. Однако Сипар побаивался ночью крикунов, потому что, как он сам сказал, крикуны могли забыть. Забыть о чем? О том, что Цита -то их мать. О разношерстной компании, в которой прошло их детство.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 «Я тебя вытащу», — сказал Дункан устало. «Я с детьми не воюю». Он подтянул к себе ружье и отстегнул ремень от ствола. Затем осторожно, держа за свободный конец ремня, опустил ружье в яму. Цыта приподнялась и цепилась в ствол передними лапами. Осторожнее, предупредил Дункан. «Ты тяжелая, я не уверен, что удержу тебя». Но он зря волновался.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 Он вынужден был признаться себе, ты останешься здесь и умрешь. Через день другой шотвал отправится на поиски, но шотвал никогда его не найдет. Да и в любом случае с наступлением ночи или того раньше вернутся крикуны. Он сухо засмеялся над собой. Цыта выиграла поединок.